Глава 14. Бережной понимает. Некоторые вещи нужно делать, несмотря на то, что они вызывают отвращение. А ситуация с Татьяной Рудницкой вызывала в нём внутреннее отторжение, просто потому что он не хотел и много лет избегал всего, что хоть косвенно касалось его покойной сестры, бывшей сестры. Но он понимает, что деваться некуда. Тем более ситуация касается одного из его лучших офицеров, его заместителя и друга. И Люба, совсем недавно появившаяся в его жизни, нуждается в защите. Нет, она никогда не скажет этого, да и сама, возможно, не осознаёт. Она ведь самостоятельная и гордая, привыкла сама всё решать. Бережно вздохнул, вспомнив о Любе. Конечно, он обязан позаботиться о ней. Его родители именно этого хотели бы. Если бы всё сложилось иначе, они бы этих девчонок обожали. Бережной подошёл к окну, за которым просыпался от зимнего сна город. Да, весна уже. Как-то быстро. Родители гордились бы Надиными успехами в живописи. Мама ведь в молодости тоже неплохо рисовала. Это потом, после смерти Оли, перестала, потому что отец говорил, рисовала она только Олю. Причём ладно бы живую, чаще всего она рисовала именно похороны мёртвого ребёнка в гробу, и это было невозможно выносить. Но вышло так, как вышло. И теперь Надя мертва, а Люба в опасности. Понимает ли она сама? А вот откуда эта опасность сходит? Чёрт, надо уже разобраться с этой мерзкой хабалкой и всё. Есть дела поважнее. Соберейся, Андрей. И просто сделай это, не сожать же её в самом деле. Надо сказать Васильеву, чтобы поскорее провёл допрос. Виктор Васильев бесменный напарник Реутова и по совместительству его лучший друг. Он как никто другой подходит для деликатного дела. Васильев не обладал такой совершенной мужской красотой, как Реутов. И вообще при взгляде на его простоватое лицо и коренастую фигуру не возникало даже мысли, что он опасен, особенно когда Виктор простодушно улыбался и принимался болтать о том о сём. Но это как раз и было опасно, потому что майор Васильев обладал отличными навыками следователя. Его мышление было именно полицейским, и не стоило обманываться его мягкими манерами и любовью к поглощению пива. Всё это не мешало Виктору успешно работать в полиции, расследовать сложные запутанные дела и добиваться успеха там, где он, казалось бы, невозможен. Васильев был весьма хитроумен, но это знали только те, кто работал с ним над делом. Ну и преступники, конечно, тоже узнавали, чего стоит добродушная улыбка и сочувственные расспросы майора Васильева. Ведь если ты ещё в управлении, зайди ко мне. Уже иду, бережно усмехнулся Он готов понаблюдать за допросом. Ему тоже хочется знать, зачем Татьяна Рудницкая затеяла этот мерзкий спектакль. И ведь это была импровизация чистой воды. Что же она исполнит, всё обдумав? То, что Татьяна уже выстроила линию защиты, он уверен. Адвокат, значит, супруг ей не предоставил. Виктор посмеивается. И можно ли его за это осуждать? А вот не надо жениться на бабах, которые моложе почти на четверть века. Бережный раздражённо поморщился. Он ведь стервец родным дочкам от дома отказал в угоду этой дряни. А она и рада стараться. Давать делу официальный ход пока не будем. Не ко времени это. Но ты трехни её хорошенько. Давай, сделай это прямо сейчас. И без неё хлопот не в поворот, а тут словно камень на шее. С превеликим удовольствием. Виктор вышел посмеиваясь, а Бережный направился в комнату позади допросной. Он собирался сам понаблюдать за разговором, чтобы со стороны оценить ситуацию. Татьяна заметно утратила самоуверенность. Сказалось время, проведённое в запрете и отсутствие поддержки. Адвокат, накануне примчавшийся на помощь, был отозван Рудницким и больше не появлялся. А без него Татьяна оказалась обычной бабой с вульгарным вкусом и манерами бандерши. Присаживайтесь, Виктор указал на гостеприимно отодвинутый стул. Я майор Васильев. Зовут меня Виктор Николаевич. Мне поручено расследование вашего дела. Послушайте, Татьяна сжала руки в замок и нервно повела плечами. Я очень сожалею. Я не знаю, что на меня нашло. Готова принести вашему сотруднику свои самые искренние извинения. Просто всё это было так неожиданно, и я, ну, словно разум помутился. Да, мне известно, как подполковник Реутов действует на женский пол. Не вы первая, Виктор сочувственно покачал головой. Дамочки просто голову теряют, вот же. Может, хотите воды или чаю? Я бы кофе выпила. Рудницкая заметно расслабилась. Мягкие манеры Виктора её успокоили. Послушайте, Виктор Николаевич, я понимаю, что я не права. Я сама себя уже проклинаю, что так поступила. словно затмение какое-то нашло и я прошу вас помогите мне как мне из всего этого выпутаться что мне сделать чтобы вы поймите я бы с дорогой душой помог вам виктор набрал номер нона принеси кофе в третью допросную вам чёрный или если можно то сахар и сливки если нет нона сахар и сливки я нет я не хочу он положил трубку и снова повернулся к задержанной кофе сейчас будет Успокойтесь и просто расскажите, как всё было. И я думаю, суд примет во внимание ваше сотрудничество со следствием и чистосердечное раскаяние. Суд? Ну, это не от меня зависит. Виктор развёл руками, словно извиняясь. Вы обвинили нашего сотрудника в совершении тяжкого преступления и превышении служебных полномочий. Никто не позволит мне просто отпустить вас во всеясе. Дело-то уже зарегистрировано, и внутренняя безопасность будет его курировать. Вы же не маленькая, сами всё понимаете. Шутка ли обвинить в попытке изнасилования нашего офицера? Внутренняя безопасность проверит все материалы, а вдруг мы тут ревто решили отмазать? Зато я, как следователь по делу, могу всё сформулировать так, что наказание будет минимальным, без лишения свободы. Правда? Рудницкая вскинулась и подалась к Виктору всем телом. Пожалуйста, я вас умоляю, помогите мне. Я признаю, что солгала. Ваш Реутов пальцем меня не тронул и ничего такого не предлагал. Тут, понимаете, ваше признание и не нужно. Виктор сочувственно покачал головой. Есть запись того, что произошло, и мне надо просто всё оформить для передачи в суд. Господи, у меня маленький ребёнок, мне в тюрьму нельзя. Знали бы вы, какой бездушный тиран мой муж. А ведь я отдала ему лучшие годы. Я всё делала, чтобы ему жилось комфортно. Отводила от дома этих двух кобыл его дочек, которые досаждали, ему тянули из него деньги, нервировали, помогала ему по работе, сына ему родила, хотя врачи не рекомендовали. Но мужчине нужен сын, наследник. А теперь он бросил меня посреди такой беды. Ну, можно ли его за это осуждать? После того, как все просмотрели видео, Татьяна раздражённо стукнула кулаком по столу. А меня можно осуждать, когда он в постели ноль? Я молодая женщина, а он и раньше был так себя, сейчас вообще превратился в старика. Но вы же знали, что люди со временем стареют, когда вы ходили за него. Виктор посмеивается. Вам было 30, ему за 50. Не могли же вы в самом деле предполагать, что он с годами будет превращаться в мускулистого красавца, героя немецких фильмов о чистильщике бассейна. Правда, есть ещё голливудская лента Невероятная история Бенджамина Баттона с Брэдом Питтом. Вот там для гражданина время шло в обратную сторону. Но это художественный вымысел. Вы же должны понимать. Вы издеваетесь. Дверь открылась. Вошла секретарша Бережнова и поставила перед Татьяной кофе. Но та даже головы не повернула, чтобы поблагодарить. "Пейте кофе", Виктор посерьёзнел. "Я не издеваюсь, а просто удивляюсь. Ведь вы же знали, что он старше вас значительно, и придёт время, когда он не сможет выполнять некоторые обязанности с должным рвением. Но так это устроено, по-другому не бывает". "Конечно, простите", Рудницкая взяла стаканчика и отпила. "Спасибо за кофе. Я «Иногда срываюсь, потом сожалею». И не иногда. Бережной понимает, что истерики и скандалы — питательная среда для Татьяны, и отмечает, что злорадство ему не чуждо. Дмитрий никогда ему не нравился. Такой же, как Нелли. Самовлюбленный, бездушный эгоист. Ну а тут и карма подоспела. Женщину мужчина выбирает по своему подобию. А в допросной Виктор уже подобрался вплотную к предмету разговора. Ну, так помогите себе сами. Зачем вам помощь этого неблагодарного человека, бросившего жену, мать своего сына и наследника в беде? Знаете, я бы ни за что свою так не бросил. Да, потом уже после всего устроил бы разбор полётов, но ни за что не бросил. Потому что вы настоящий мужчина. Татьяна исскоса смотрит на Виктора из-под длинной чёлки. А мой просто самовлюблённый индюк. Ещё и трус изрядный. потому что всю грязную работу поручает мне. Дочек от дома отводить. Давай, Таня, сделай это. Или что, вот так прямо и сказал? Нет, он никогда прямо не говорит. Я его просто хорошо знаю. 10 лет была его помощницей в офисе. Я его уже читаю, как открытую книгу. Сильно его дочки напрегали, особенно старшая, постоянно влипала в неприятности. Но я всегда больше опасалась младшей. Там тихоня такая, но в тихом омуте, как говорится. Ну так оно и вышло. Дом-то старуха девкам завещала, видали такое? Родного сына обидела, а он ухаживал за ней до смерти. А потом бац, завещание. И если алкоголичке еще можно было бы просто дать немного денег, и она отступилась бы, то стихоней не вышло. Она наняла адвоката, и тот... В общем, дом ушел, а я его только-только в порядок привела. «Столько денег вбухали». «Да, обидно». «Именно, что очень обидно». Татьяна вздохнула. «Тихоня эта, Любашка. Пустое место, но упертая, высокомерная дрянь, в аккурат, как папаша. Психологию изучала, статейки разные пишет в журналы. Ну а с Надькой все давно было ясно. Она спилась еще в 20 лет, и то, что померла, вполне закономерно. Удивляюсь только, что она раньше не откинулась». Но нам одни неприятности с ней были. Так всё-таки я бы хотел понять, как вы в квартире оказались. Рудницкий трус сам не пошёл. Но это вообще странная история. Мазня Наткина жуткая. Она же, как по мне, гроша Ломоносова не стоила. Ни один нормальный человек на это бы не позарился. Но как оказалось, есть такие извращенцы, и они готовы хорошие деньги платить. Картинки эти её покупали иностранцы. Она их в интернете выставляла. И до покупались до того, что в цене они поднялись значительно, и какая-то галерея во Франции хочет их выставить. На западе есть ценители такого. А раз такая удача, что Натька умерла, то Рудницкий рассудил: эти картины втрое в цене вырастут. Надо посмотреть, что там есть и забрать. Мы приехали, я пошла. Ну, дальше вы знаете. Ясно. Виктор сочувственно покивал. А зачем вы эту сцену устроили? Ну зашли бы объяснились, де сказать так и так. Вот зашли посмотреть, нет ли чего ценного. Это от неожиданности. Татьяна допила кофе и смохнула стаканчик на пол. Я зашла, а там этот ваш Реутов. И картин нет. Я поняла, что их полиция изъяла. Тогда я решила, что картины эти Любка приберёт к рукам через дядю своего, генерала. А так, чтобы не раздувать скандал, генерал даст приказ картины нам отдать. Я от заявлений откажусь, и все довольны. Ну, так я думала. И никто не пострадает. А Любке квартира достанется. Она же о цене этих ужасных картин знать не знает. О какой сумме идёт речь? Да говорят, что перепродают эти картины за тысячи. Последняя ушла с аукциона почти за сто тысяч евро. Вы можете себе это представить? Надька подписала с галереи какой-то контракт. И денег это сулит очень много. Я хотела и контракт найти тоже. И вы решили, что раз её нет, то, ну да, Татьяна активно закивала. Дмитрий прямой наследник. Он же отец этой дряни. Растил её, кормил, одевал, деньги тратил, разгребал неприятности. Ну по справедливости всё нам должно достаться. И если бы я нашла документы, он бы уже с галерейщиком столковался, и всё, никому же никакого вреда. Послушайте, ведь по сути никто не пострадал. Перед вашим офицером я извинилась. Что же ещё? Бережный лишь головой покачал. Она уверена, что достаточно просто извиниться и всё утрясётся. Вот как так? И ведь придётся отпустить, не досуг с ней возиться. Вот что противно. Бережному хочется сказать Виктору, чтобы тот крутил последственную до упора, а потом запер в камере и выбросил ключ. Но он понимает, Надо отпускать под подписку, а не в выезде и расследовать дело в свете вновь открывшихся обстоятельств. Картинтта Надежда написала больше сотни. За такой куш можно убить, а значит уже есть мотив. Георгий вернулся домой довольно поздно. Строители, воодушевлённые перспективы быстрого заработка, разломали стены и вынесли мусор, и его взору предстало пространство, лишённое стен. Уцелели только несущие балки и простенок между комнатами, видимо, тоже относящиеся к несущим конструкциям. У окна сиротливо жмётся старый кухонный стол и несколько табуретов. Чайник и посуду надо было на что-то поставить. Да и его рабочий стол остался нетронутым. Вместе с кучей дисков, справочников и проводов. Спать Георгию предстояло на новом надувном матрасе, который он приобрёл по совету Любы. Весь горича он выбросил старые продавленные диваны с насмерть затёртой обивкой. Георгий устало опустился на табурет. Для него слишком много впечатлений. Конечно, он хотел разнообразить свою жизнь, но не уверен, что именно так. Трупы, убийства. Он оглядел свою разрушенную квартиру. Ещё час назад они с Любой выбирали мебель в интернет-магазине. Потом Георгий слушал, как она общается с менеджерами, договариваясь об оплате и доставке. Сам он так не умел, а вот Люба запросто. И по всему выходило, что через пару недель его квартира будет выглядеть нормально. Но Георгий поймал себя на том, что где-то глубоко внутри сожалеет о своей прежней спокойной жизни, в которой он мирно покрывался паутиной, сидя за компом. Та жизнь была привычной и понятной ему самому. А теперь всё встало с ног на голову. Но потом перед глазами возникло кресло и сидящий в нём отец. В тот день Георгий припозднился, на работе случился цейтнот, и он ждал скандала, привычных обвинений в неблагодарности. Он зашёл в квартиру, в прихожей было слышно, как работает телевизор. Свет нигде не горел, а отец сидел в кресле в своей привычной позе, растопырив тощие колени. И Георгий начал какой-то нейтральный разговор. все надеясь, что отвлечет отца, и тот не примется скандалить до ночи, не придется вызывать ни отложку на его несуществующий сердечный приступ. Он все говорил, а отец молчал. Как потом оказалось, он был мертв уже часов шесть. Георгий внутренне содрогнулся. Нет, он не хотел себе такой судьбы. А значит, и сожалеть не о чем. Его зона комфорта исчезла, но Люба сказала, что без дискомфорта не будет развития. а потому нужно давить в себе слабость и трусость». Зазвонил телефон, и Георгий с радостью обнаружил, что звонит Люба. «Гоша, слушай, тут такое дело...» Она всегда начинает с главного. «Завтра похороны, а я не хочу брать Женьку. Но это займёт время, и баба Лиза не выдержит весь день. Ты не мог бы меня подстраховать?» «Конечно». Георгий чувствует, что рад. «Когда приехать?» «Давай часиков в девять утра, ага». «Конечно». Он радостно кивнул, словно Люба могла это видеть. Вообще без проблем. В 9:00 утра я у тебя. Вот спасибо. Люба явно испытывает облегчение. А я надо просто пережить этот день. Конечно, ты не волнуйся. Мы с Женькой будем строить корабль. Он как-то раз купил в магазине этот самый корабль, состоящий из различных деталей. Модель не той яхты, не то галеона. Он не слишком разбирался в кораблях. Но на крышке была красивая картинка, и Георгий купил коробку, надеясь соорудить корабль просто из интереса, что выйдет. Коробка пылилась уже полгода, но теперь и повод есть. Они с Женькой вместе его построят, этот корабль. Он запихнул коробку с деталями в рюкзак, чтобы с утра в попхах не забыть, и начал не знал, чем занять Женьку. Он уже как-то свыкся с мыслью, что люба есть в его жизни, с удивлением обнаруживая, что не испытывает к ней вожделения. а скорее некие братские чувства ему всегда хотелось иметь такую сестрёнку, деловитую, деятельную и рассудительную. Георгий налил в чайник воды, включил его и уселся за компьютер. Ему надо было поработать, но мысли разбегались. Усилием воли он заставил себя сосредоточиться на работе, но разгромленная квартира не вдохновляла на трудовые свершения. И Георгий налив себе чаю подошёл к окну. Он уже и не помнил, когда стоял вот так и просто смотрел. Да, пожалуй, с самого детства такого не было. А вот маленьким он часто торчал у окна, ожидая, что мама вернётся, несмотря на то, что отец велел выбросить из головы эти глупости. Он всё надеялся, что в какой-то день, когда отец не будет дома, вернётся мама и заберёт его с собой. Но в это окно был виден только застеклённый балкон и часть улицы, где под фонарём отдыхали чьи-то машины. Вот и сейчас перед домом выстроился ряд соседских машин, и Георгий наблюдал, как свет фонаря танцует на их блестящих крышах. Щёлкнул выключатель закипевшего чайника, и он подошёл к столу налить себе чаю. Он, может быть, и не заметил бы. Раньше точно, но сейчас, когда мир превратился в квинтэссенцию разнообразных запахов, всё вокруг ощущалось им очень остро, имело значение. Георгий отчатнулся от чашки. Запах чая ему не понравился, хотя раньше он не замечал, что лимонная отдушка такая резкая. Надо брать нормальный чай. В эту дешёвку пихают не весть что. Георгий выплеснул чай в унитаз. Пить перехотелось. Он просто хлебнул воды из крана и решил лечь спать, чтоб поскорее наступило завтра.